На другой день он приготовил паштет как следует и послал его к столу герцога прямо из печки, предварительно украсив его цветами. Сам он надел свое лучшее парадное платье и отправился в столовую. Он вошел как раз в ту минуту, когда один из служителей был занят разрезанием паштета, который затем поднес на серебряных блюдах герцогу и его гостю. Герцог отрезал себе порядочный кусок и, проглотив его, поднял глаза к потолку и сказал, «Да, недаром называют его царем паштетов, но ведь и мой карлик, король всех поваров, не правда ли, любезный друг?» Гость отвечал не сразу. Он предварительно проглотил несколько кусков с видом знатока, но потом улыбнулся насмешливо и таинственно. — Да, штука приготовлена недурно, — отвечал он наконец, отодвигая тарелку. — А все-таки это не то, что называется паштетом сюзерен. Впрочем, я так и ждал. Тут герцог от досады нахмурил лоб и даже покраснел от стыда. — Ах ты, собака-повар! — воскликнул он. Как ты осмелился так сконфузить своего государя? Ты заслуживаешь, чтобы я велел отрубить твою большую голову в наказание за скверную стряпню. Ради бога, государь, не гневайтесь. Я приготовил это блюдо по всем правилам искусства. Здесь есть все, что нужно, сказал карлик, дрожа от страха. — Врешь, негодяй, — возразил герцог, толкнув его ногой. Мой гость не сказал бы напрасно, что тут чего-то не достает. Я велю разрубить тебя с самого и запечь в паштет. «Сжальтесь!» — воскликнул карлик. «Скажите мне, чего не хватает в этом паштете, чтобы он пришелся вам по вкусу? Не дайте мне умереть из-за какой-нибудь недостающей крупицы муки или кусочка мяса». «Это тебе мало поможет». «Любезный нос!» — отвечал гость со смехом. «Я вчера еще был уверен, что ты не приготовишь этого паштета, как мой повар. Знаешь же, в нем недостает одной травки, которую здесь, в вашей стране, совсем не знают, и которая называется «Чихай трава». Без нее паштет не будет», паштет Сюзерен, и твоему государю никогда не удастся кушать его в таком виде, в каком он подается мне. При этих словах герцог пришел в ярость. «А все-таки мы будем есть его!» — вскричал он со сверкающими глазами. «Клянусь моей герцогской короной! Либо завтра я угощу вас таким паштетом, какого вы желаете!» либо голова этого карлика будет красоваться на воротах дворца. Поди прочь, собака. Я даю тебе 24 часа срока. Полное отчаяние. Карлик снова ушёл в свою комнату и стал жаловаться гусыне на свою горькую судьбу, так как до сих пор ни разу он не слышал о подобной траве. Ну, «Если дело только за этим», — сказала Мими, — «то я могу помочь твоему горю, потому что мой отец научил меня распознавать все травы. Быть может, в другое время тебе не избежать бы смерти, но, к счастью, теперь как раз новолуние, а трава эта цветёт именно в начале месяца. Но скажи мне, есть ли тут поблизости старые каштановые деревья?» «О, да!» — отвечал нос с облегчённым сердцем. «У озера, в двухстах шагах от дворца, растёт много этих деревьев. Но к чему тебе непременно каштаны?» «Да потому, что эта травка цветёт только у подножья старых каштанов», — сказала Мими. «Однако медлить нечего. Пойдём искать то, что тебе нужно. Возьми меня на руки, и когда выйдем из дворца, «Спусти меня на землю! Я помогу тебе в поисках!» Карлик сделал так, как сказала гусыня, я отправился к ней к воротам дворца. Но тут караульный протянул к ним ружье и сказал «Мой добрый нос! Дело твое плохо! Ты не смеешь выходить из дворца! Мне строжайше запрещено выпускать тебя!» «Но ведь смогу же я выйти в сад!» — возразил карлик. «Сделай милость. Пошли одного из твоих товарищей к смотрителю дворца и спроси у него, могу ли я отправиться в сад, чтобы поискать нужных мне трав. Караульный осведомился, и позволение было получено. Сад был окружен высокими стенами, так что убежать из него не было возможности». Когда карлик нос с гусыней очутились под открытым небом, он осторожно спустил ее на землю, и она быстро побежала к озеру, где росли каштаны. Сам он со стесненным сердцем последовал за ней. Ведь это была его последняя, его единственная надежда. Если Мими не найдет травы, то он твёрдо решил лучше броситься в озеро, чем дать себя обезглавить. Мими искала напрасно. Она обошла все каштаны, переворачивала клюву малейшую травку. Всё было безуспешно. Из жалости и страха она даже заплакала, потому что ночь надвигалась и становилось всё труднее различать в темноте.